«Не давайте любви имен. Мы продолжаем учиться любить. Учиться тому, что мы всегда умели, только позабыли, как это нужно делать. Вот и приходится вспоминать навыки любви. Но сейчас все стало несколько сложнее. Дело в том, что пришло время взросления человека и человечества, а ко взрослым предъявляют уже другие требования. И в отношении любви тоже. Сейчас мало вспомнить то состояние любви, в котором человек был в лучшие свои детские времена. Надо сделать следующие шаги в осознании любви и в ее реализации во взрослом, зрелом состоянии. Если кому-то предложенная тема покажется непростой и непонятной, не напрягайтесь. Но и не отрицайте. Прочтите легко. Просто примите эту информацию. Оставьте дверь открытой, и со временем понимание придет. Уже несколько раз моя жена высказывала мысль о том, что мы ограничиваем себя и других, давая друг другу такие имена, как отец, мать, брат, сестра, дочь, сын и тому подобное. Она мудра, и многое из того, о чем я пишу, родилось с ее подачи. Это ее глубокая мысль мне понравилась, но я все откладывал этот вопрос. И вдруг я встретил подобную мысль у мудреца Шри Шри Рави Шанкара, который сказал, Позвольте любви быть. Не давайте любви имен. Когда вы даете имя любви, она становится отношением, и отношения ограничивает любовь. Существует любовь между тобой и мной. Пусть будет так. Если вы даете различные имена любви, такие как брат, сестра, мать, отец, гуру, вы превращаете любовь в отношения. Отношение ограничивает любовь. «Каково ваше отношение к себе? Вы являетесь себе женой, братом, мужем, гуру? Пусть будет любовь. Не давайте ей имя». Я понял, что мир подводит меня к более глубокому осознанию этой мудрости и к необходимости поделиться ею с читателями. И чем больше я думал над этим, тем более я понимал важность данной темы. Ведь это шаг к более зрелому состоянию сознания, и, соответственно, к более осознанному восприятию жизни. Таким образом, осознание этой истины означает шаг к зрелости. Действительно, став взрослым и называя, например, отца отцом, мы ограничиваем его значение в нашей жизни и тем самым ограничиваем себя. Мы не видим его важнейшей сути. Он, прежде всего, мужчина. А это очень важно и для него, и для детей. Для дочери отец — первый мужчина, и отношение к нему определяет ее отношение с другими мужчинами. Видя в нем только отца, она и в других мужчинах интуитивно ищет и видит отца, а не мужчину. То есть дочь в таком случае остается в детском состоянии сознания. Чем раньше она будет видеть в отце мужчину и проявлять к нему уважение и восхищаться им именно как мужчиной, тем быстрее состоится ее созревание как женщины тем гармоничнее будут ее отношения с другими мужчинами. Кроме того, такое отношение к отцу со стороны дочери наполняет его самого женскими энергиями и помогает ему более эффективно действовать в жизни. Как правило, в это время, после 15-20 лет семейной жизни, жена уже не так сильно и глубоко любит мужа и восхищается им. И тут энергии дочери могут быть очень кстати. обращенные к отцу «Ты классный мужчина!» Ключ к счастью дочери и к успеху отца. Сыну также важно видеть в отце мужчину и строить с ним дружеские отношения. При этом происходит взросление сына. Дружить с отцом как-то не принято, а вот с мужчиной можно. И здесь срабатывает тот же механизм, что и с дочерью. Относясь к отцу как к мужчине, сын сам становится мужчиной. И отцу помогает быть мужчиной способствует укреплению родительской семьи и закладывает добрый фундамент для собственной. Приведу пример из жизни. Состоятельный предприниматель, достигнув высокой степени своей реализации, решил помогать родителям. Он предложил им ежемесячно выделять определенную сумму. Отец отказался, но желание сына как-то помочь родителям было очень сильным, и он отдельно поговорил об этом с матерью. Она приняла его предложение. В этой ситуации сын проявил глубокое неуважение к отцу как к мужчине и как к главе семьи. Через некоторое время он заметил, что мать стала ему звонить только тогда, когда наступало время очередной субсидии. Он даже как-то ей сказал об этом, и это естественно. Он вмешался в родительскую семью и нарушил в ней систему ценностей, унизил отца, тем самым вызвал в свой адрес неосознанное осуждение. И вот, катаясь на горных лыжах, он сильно ломает левую ногу и потом в течение нескольких месяцев с трудом передвигается. И он никак не мог понять, почему именно с ним, опытным горнолыжником, произошло такое. А причина проста. Сын начал давать деньги матери, и она стала в доме хозяйкой. Она таким образом встала над мужем, который имел только один источник дохода — пенсию. Сын не посчитался с мнением отца, который отказался от такой ежемесячной помощи, так как это унижало его как мужчину, и тем самым поставил мать над отцом. Не относясь к отцу как к мужчине, сын и в себе унизил мужчину, ведь он является продолжением отца. Помощь родителям должна быть очень мудрой, особенно это касается денег. Нельзя давать деньги для того, чтобы их просто копили чтобы они лежали без движения. Это останавливает жизнь денег, самих родителей и того, кто дает. Деньги должны всегда идти на развитие, способствовать развитию. Не видя в родителях мужчину и женщину, трудно принять верное решение относительно помощи им. На примере данного конкретного случая мы видим, что проявленная в адрес родителей любовь радости и счастья им не принесла, потому что любви дали не то имя. Из сказанного понятно, что к матери нужно относиться как к женщине, всячески подчеркивать то, что она женщина, и любить в ней женщину. Это будет способствовать развитию ее женского состояния, росту любви и счастья. Дочь и мать – лучшие подруги. Вот к чему надо стремиться. А сыну нужно стремиться к тому, чтобы мать всегда была женщиной, супер-женщиной. То же самое правило действует и в обратном направлении. Родители к своим детям тоже должны относиться как к мужчинам и женщинам. Сначала как к маленьким, потом как к большим. И как можно чаще называть их так. Именно именами мужчины и женщины нужно называть любовь к ним. И чем раньше родители будут так их воспринимать и называть, тем быстрее они станут таковыми, гармоничными мужчинами и женщинами, что и требуется для счастливой жизни. Относясь к детям как к мужчинам и женщинам, родители уже не смогут проявить свое губительное, избыточное родительское чувство. Часто можно видеть, как сестра проявляет к брату материнские чувства, или брат относится к сестре с поистине отцовской заботой, основываясь на том, что они брат и сестра, и таковы имена их любви друг к другу. Это, как правило, создает обоим большие проблемы. Братья и сестры, прежде всего мужчины и женщины называя их так, мы получаем другое представление о них, по-другому к ним относимся, выстраиваем с ними другие, более гармоничные отношения. Видя в брате мужчину, сестра помогает ему стать мужчиной и сама становится более женственной. Как видим, давая любви имена брат, сестра, мать, отец, свекр, свекровь, тёща, зять, племянник и тому подобное, мы разделяем людей по родам. Давая имена русский, украинец, таджик, еврей и так далее, мы разводим людей по национальности. И много других разделений любви производит наш ум, давая имена. Пришло время осознать негативную сторону такого разделения и стремиться использовать имена, не разделяющие, а объединяющие людей. В каждом конкретном случае нужно стараться называть более высокое имя любви. Не брат, а мужчина. Не сестра, а женщина. И тогда мы выйдем на новый уровень отношений с миром, более гармоничный, где мать как прохожий, а прохожий как мать. То есть мы всех людей будем воспринимать как своих близких родственников, а в целом как мужчин и женщин. Мы все пришли в этот мир мужчинами и женщинами. Именно в их отношениях рождается любовь. Мужчина и женщина – самое высокое звание на Земле. И сейчас когда в мире так много не мужественности и неженственности, особенно важно проявить и утвердить эти имена в жизни. Поэтому видеть в каждом человеке мужчину или женщину и называть их так, это и означает дать верное имя любви. Другие имена любви человек проявляет в отношениях с окружающим миром. Он живет на этой планете и любит природу, землю, солнце и звезды, земля, Это его дом. В Библии говорится о том, что человеку дано право дать имя каждому растению, каждому животному. Дать имя – значит проявить любовь, дать жизнь. Следовательно, имена окружающей природы тоже есть верные имена любви. И здесь есть имя любви для самого человека, как хозяина этой планеты. И это имя – человек. Вернемся к словам Шри Шри Рави Шанкара. Он предлагает путь к безусловной любви, к той, которая не имеет имен вообще. И такой взгляд на любовь не только имеет право быть, но и необходим. Ведь человек – существо не только земное, но и духовное, космическое, выходящее за пределы Земли. Но это имя любви, безусловное, уводит человека с Земли в духовные сферы, а мы живем здесь, в физическом теле, и желаем жить счастливо здесь и сейчас. Он не говорит о таких именах любви, как мужчина и женщина, так как в безусловной любви нет пола. Он сам выбрал путь глубокой аскезы, и для него понятие пола не существует. В безусловной любви нет имен растений, и животных, человека, потому что конкретные имена любви порождают отношения. А как говорит индийский гуру, вы превращаете любовь в отношения. Отношения ограничивают любовь. Почему в церквях прихожане называют друг друга братьями и сестрами? Для того, чтобы вывести людей за пределы родов, национальности и социального равенства. Это доброе дело. Но вместе с тем происходит сглаживание пола, удаление людей от мира земного и перенастройка на мир горний. Но в церквях люди дают имена безусловной любви. В одних, например, это Бог, Христос, в других – Аллах, Магомед и еще много-много имен. В результате эти высокие имена тоже порождают отношения и разделяют людей. Как видим, такое имя любви, безусловное, тоже нужно человеку. Это помогает ему объединиться с другими людьми и с миром. Но если смотреть еще глубже, имя безусловное тоже отделяет любовь от земной любви и происходит новое разделение. И вот в конце концов мы подходим к выводу, который напрашивается сам собой есть просто любовь. Просто любовь, у которой нет имен, а значит, и отношений. Хорошо. Замечательно. А как же жизнь? Как жить на Земле без всех этих имен? Как жить без отношений? Ведь человек становится человеком только в отношениях. В отношениях с природой, с землей и космосом. А главное, в отношениях с себе подобными, с другими людьми. Без этих отношений он не может быть человеком, и следовательно не может жить. Каков же вывод из сказанного? Много имен о любви. И это замечательно, что мы можем использовать разные ее имена. Жизнь богата в своих проявлениях, и каждая из них имеет свое имя. Но пришло время более мудро использовать имена любви, каждый раз применяя ее более высокое имя. Например, для маленького ребенка ⁇ отец, мать, брат и сестра, бабушка и дедушка ⁇ самые любимые и поэтому самые верные имена любви. растет человек, и в его жизнь входят другие имена любви, главные из которых — мужчина и женщина. Произошло духовное пробуждение, расширилось сознание, еще более высокие имена любви входят в жизнь, и он уже понимает, что такое имя любви — человек. И так далее. И богатство человека заключается в том, что он, накапливая опыт, несет в себе все имена любви. И чем больше имен любви в его жизни, тем богаче человек, тем он человечнее. Человек-творец, и его задача ⁇ сотворение счастливой жизни на Земле, наполнение ее все большей любовью и объединение всех ее планов. И для этого нужно в каждом случае применять все более высокое имя ⁇ любви ⁇